Глава 5 Арина. Захожу на собственную уютную кухню, выполненную в светло-бежевом цвете, и замечаю одну деталь, которая моментально превращает мою любимую комнату в ненавистную. Сотрудница, работающая с мужем уже шесть лет спина к спине, Сидит на моем стуле. Надо же, какая наглость! Даже стул Вера выбрала именно мой. Прислушиваюсь к ее словам. Соседка пытается уговорить свою дочь уйти. Но Викуша такая же упертая, как моя дочь, поэтому отникивается. «Нет, не пойду. У нас конкурс пирожков». «Таких не бывает!» — увещевает ее блондинка за тридцать. «Бывает!» — встреваю я. «Кстати, Виктория, касаюсь шелковистых хвостиков малышки, ты заслужила первое место!» «А я...» — Машин крик врезается мне в уши. «Ты делишь первое место с Викой!» Говорю и сама не понимаю, что сказала. Голубоглазые девчушки смотрят на меня ошарашенно. Округляют без того огромные глазищи. Теперь они у них сблются. Беру телефон и снова фотографирую малышек. На этот раз ставлю их рядом. — Я не разрешала! — рявкает мать второго из исчадия нашего двора. — Это для конкурса. Надо же итоги вывесить на плакате и награды дать. Продолжаю общаться в игровой форме. Машка привыкла к моим выкрутасам. Викусе нравится моё поведение также. Только незваная гостья недовольна мною. — Ну и чёрт с ней. — Это я сегодня высказываю претензии. не она. «Машуня, поиграйте в комнате. Покажи подружке игрушки. Конечно, если найдешь». Вспоминаю, что из-за сегодняшней суматохи никто не собрал игрушки в пластиковые боксы, размещенные в комнатах. Раньше мы держали ящик только в детской, но по мере того, как Маша росла и распространяла щупальца своего влияния по всему дому, боксы появились везде даже в ванной комнате. «Маш, не шумите только, и Токсика с собой заберите». Смотрю на мехового зверёныша и замечаю его испуганные глаза. Похоже, вторая Маша его уже испугала не на шутку, когда бросалась в него пирожками. Токс, нежное создание, не привык к подобному обхождению. «Ладно, ты оставайся. Сердце сжимается смотреть на тоскливый взгляд котенка. Малыш трется о мою ногу, почувствовав заботу и защиту, благодарит. «Знаешь, — соперница пытается подняться на ноги, — ты не удержишь меня силой. Я тоже пойду. — Конечно, пойдешь. Признаешься, как ты провернула такой грандиозный план, и пойдешь на все четыре стороны отвечаю и для пущей убедительности хватаю в руки скалку. Скалка лежала слишком близко, манила. Грех было ею не воспользоваться хотя бы в устрашающих целях. Перевожу взгляд на соперницу. Голубева вся дрожит, выдает себя с потрохами. Чего испугалась? Получается, что виновна. — Хватит! — рявкает за моей спиной муж. — Арина, перегибаешь палку! Макар берёт меня за плечи и, как мебель, переставляет к стенке. Затем подходит к столу, садится напротив сослуживицы. — Вера, завтра же пойдём в клинику и сдадим анализ ДНК. Только так моя жена перестанет подозревать нас с тобой. — сообщает Ханин приказным тоном, нисколько не сомневаясь в том, что сейчас босс он. «Я же изучаю скрупулезно парочку голубков. Замечаю, как страстно Верочка испепеляет начальника яростным взглядом. Понятно, между ними не все гладко. Заразы. Не успели договориться». Делаю мысленно неутешительный вывод. «Ханин, послушай!» — в зрачках женщины плещется неприязнь. «Ты должен был предупредить жену, сказать заранее, что мы с дочкой переезжаем в соседний подъезд. Если бы Арина была вооружена информацией, то у нее не случился бы припадок». Волна ярости и злости обрушивается на меня, — Теперь я начинаю дрожать. Припадок? Серьёзно? Эмоционирую. И тут до меня доходит суть сказанных женщиной слов. Сердце замирает в груди, становится нечем дышать. «Ты знал?» – взрываюсь я. Ханин полуоборачивается ко мне, сводит хмуро брови на переносице глядит мне в область лба на большее не решается в голубых глазах майора плещется дикая ярость вперемешку с шоком такое испытывают преступники пойманные на месте преступления но явно не ожидавшие попасться они ведь были уверены что умнее остальных ну знал она же моя подчиненная Я сам ходатайствовал, чтобы Голубевой поскорее выдали нормальную квартиру. Она же в коммуналке с дочкой ютилась всё это время. Зачем я тебе это говорю? Ты не поймёшь, каково жить с ребёнком в доме, когда в санузел ходишь по расписанию. Нервно сглатываю информацию. Прокашливаюсь, прогоняя в горле ком. Я сейчас, как наш токсик, Он вечно нажрется собственной шерсти, потом откашляться не может. Вот и я пытаюсь выплюнуть из себя всю ту ложь, которую майор пихал в меня шесть лет. — Лжец! Знал и не сказал! — шепчу еле слышно и замолкаю. Спорить на тему коммуналки не берусь, не имею на это права априори. Муж не выдерживает моего уничтожающего взгляда и переводит взгляд на плиту. «Арина, чего ты хочешь от меня? Сначала загоняешь в рамки своей долбанной ревностью, потом требуешь правду задним числом. Так не бывает. Или шашечки, или ехать». Вздрагиваю, веду плечом и убираю скалку из рук. «Что же это у нас получается?» — шепчу я, обдумывая ситуацию. «Не Верочка хотела переехать к тебе под бок, а ты её перевёз поближе к себе. Для чего? Чтобы ходить к ней было близко или чтобы с дочкой чаще видеться?» «Не получится из тебя, следователь. Зря училась», — выдыхает злой муж. Ну да, богатый дядя за все заплатил. Обвиняешь меня в том, что я из богатой семьи, а ты бедняк? Ты просил меня стать такой же бедной, я согласилась. Ни копейки не беру и не брала у Вороновых. А сейчас ты заявляешь, что все конкурсы и победы в моей жизни были оплачены моей семьей, а я ноль без палочки. Просто красивая личика... Дочь известных родителей, так что ли? Я такая глупая, что гожусь только для домашней работы. Ты сам закрыл меня в четырех стенах, а я между прочим закончила физико-математическую школу. За моими плечами сотни выигранных конкурсов, университет МВД с красным дипломом, и ты смеешь называть меня тупицей? — Поэтому ты не взял ее в свой отдел, — подливает масло в огонь Голубева. — Ах! — ахают так громко, что муж вздрагивает. — Я так не говорил, — выпаливает поспешно Макар, поднимается на ноги, идёт ко мне. — Не смей, не подходи, — шиплю с обидой. Вытягивая вперёд руку, запрещаю Ханину двигаться вперёд к цели. — Ариш, послушай, в сердцах не подумал над словами. Ты все неверно поняла. Слова застряли в горле и не воспроизводятся. Открываю рот. Хочу сказать, как сильно он меня обидел, но вместо этого только плачу. Накал напряжения в комнате растет. Если чиркнуть спичкой, то все загорится и раздастся оглушающий взрыв. Муж взбешен, зол, он в ярости. Понимаю, что его гнев направлен сейчас на самого себя. Впервые в жизни он серьезно меня обидел и не понимает, как исправить неисправимое, как забрать обратно слова. Я же сдерживаюсь из последних сил, чтобы не закричать. «Знаете что?» Внезапно голос подает Голубева. Не буду я сдавать ваши ДНК. Я вам ничего не должна. Залипаю спиной к ледяной стене. Широко распахиваю глаза. Майор Ханин настолько поглощен мною, что отпускает гостью, так и не добившись от нее разрешения на проведение теста на отцовство. Милая котенок, Только скажи, как исправить то, что случилось сегодня. Уже никак.